к нему прошептал я: "Иди". Но она уже сделала выбор между двумя родными душами, точно такой же, как и 20 лет назад, честно исполняя свой долг няньки сына русского императора. Она вновь ухватилась за воротник моей шенели и потянула моё бессознанное тело к нашим позициям, заливаясь от чудовищного горя слезами. Прощай, мой дорогой Биба, скулила она. Прости меня, любимый, и тащила меня, тащила Кроме тебя в моей жизни был есть только один мужчина мой аджип Сандал. Она в последний раз обернулась в поле и втащила моё тело в отечественный окоп. Меня вовремя успели доставить в лазарет. Ещё несколько минут, признался хирург, и уже никакие чудеса медицины не были бы способны удержать мою душу в раненной груди. А сколок извлекли из-под ребра, подлатали сердечную мышцу и уложили меня в палату выздоравливать. А уже совсем вечером, когда на позиции сходила ночь, давая возможность воинам отдохнуть перед следующим сражением, Моя Настузя сидела под зимним небом и ждала возвращения специальной команды, вытаскивающей из поля боя под покровом темноты тела погибших. Она смотрела своими ночными глазами в мёртвое пространство и почти не оглядывалась на солдат, приносящих носилки с мертвецами. Она точно знала, что почувствует, когда вынесут Бимба И верно, что-то повернулось у неё под сердцем, что-то защемило в душе в нужное время, и она незамедлительно бросилась к санитарам, умоляя поставить носилки на землю, и откинув брезентовое покрывало, нашла под ним своего чёрного Геркулеса, почившего от ран с открытыми глазами, в которых застыла последняя фотографией любовь Насту же сама обмыла его со всей нежностью, накопившейся за годы. Она ласкала его тело на прощании, смывая влажной губкой военную пыль, сопавшую на выдохе груди. сразу слабевшихся на веки плечей, плоского живота, уже остывшего, словно пустыня на ночь и бёдер, даривших ей когда-то всю радость мира. Она прикоснулась ладонью к лицу Бимба и закрыла ему глаза навсегда. Когда Бимба опускали в общую могилу, Настузя что-то шептала одними губами. или молитву, или просто обращалась к небесам, обещая встречу своему мужчине, как только сможет решиться. А когда над могилой насыпали холм земли, она поклонилась кладбищу и пришла в палату лазарета, где принялась с любовью выхаживать меня, последнего мужчину, оставшегося в её жизни. Я выздоравливал почти полгода, а когда меня выписали и предложили демобилизоваться, я наотрез отказался от мирной жизни, ссылаясь на то, что мне необходимо полностью рассчитаться со своим врагом. На самом деле, война то единственное, что отвлекало меня от мучительного желания любить. И без страха и упрёка бросался во все самые опасные бои и операции, в которых принимали участие лишь самые отчаянные добровольцы. Отобрав одно, жизнь обычно сохраняет что-то другое. До конца войны меня более ни разу не ранили, а зажившую грудь украсили два ряда боевых наград, рассказывающих о бывателях о моей героической натуре. В самом конце войны я и 10 моих солдат попали в окружение. Немцы, уже осознавшие своё глобальное поражение на этом историческом промежутке времени, со всей злостью загнанного в угол зверя, пытались уничтожить мой отряд, укрепившийся на небольшой высоте. Во время передышек Настузя перевязывала раненых, а уцелевшие готовились к новым атакам. Именно в тот день мне понадобилось умение стрелять из лука, так как бы и припасы заканчивались, а вертолёт, который должен был нас вытащить из этого пекла, всё не появлялся. "Господи, что это?" вскричал наблюдающий солдат, глядя с высоты вниз. Все проследили за его взглядом и открыли от удивления, а следом и от ужаса рты. Внизу, во всё поле на нас мчали собаки. Они не лаяли, а бежали своим галопом молча, от того становилось совсем жутко. "Доберманы", сказал кто-то. "Доги", опроверг другой. "Вот скоты, даже и собак не жалеют. Они нас не жалеют, а не собак", вступил в беседу третий. Гранатами забрасываем. Собаки не люди, отстреливаться не станут. А у нас гранат штук пять всего, а их штук 300 или все 500. Это не доберманы и не доги, констатировал ещё один. Это питбули. Приготовиться к бою, приказал я и передёрнул затвор автомата. Рядом с собою я услышал такие же металлические клацанья. Я верил в то, что солдаты не подведут и что мы сможем перестрелять этих тварей. Они навалились на нас со всех сторон, обрушиваясь в окоп простреленными телами, лязгающие жадными пастями и стекающие жёлтой экстазной слюной. И я видел, как один из солдат повалился на землю с разорванным горлом. Бешенная тварь продолжала рвать его мёртвую плоть до тех пор, пока ударом приклада ей не размозжили голову. Я продолжал поливать свинцом пространство, тогда как у других уже кончились патроны, и они отбивались от пидбулей с помощью штык-ножей. Наконец я расслышал звук лопастей приближающегося вертолёта. "Ещё немного!" прокричал я. Весь наш окоп был завален сдохшими всячими телами, соскаленными от застывшей злобы пастями. А новые всё напирали и напирали сзади, находя свою смерть на этой уже кончающейся войне. Вертолёт не стал садиться, а спустил верёвочную лестницу, и я приказал всем подниматься по одному. Быстрее, быстрее, орал я, стреляя в собачье море состервнением, пока последний солдат не скрылся в кабине вертолёта, и я не остался в окопе один. Они поддерживали меня огнём сверху, но стреляли осторожно, отсекая лишь основную собачью свору, боясь ранить меня случайно. Я уже вступил на верёвочную лестницу, когда в вражке кончились патроны, и пользуясь этой ни вооружённой секундой, одна тварь,скрестячь ей мордой, отчаянно прыгнула, вцепилась мне зубами в сапог и рванула его в бешеной злобе. Я сжал в собаке пальцы. Вертолёт стал подниматься, увлекая меня на верёвочной лестнице, сболтавшейся на ноге с собакой, передёрнувшись от омерзения, я затряс ногой со всей силой, на какую был способен. Сапог соскользнул с ноги и рухнул на землю вместе спитбулем, который не заметил ни своего взлёта, ни падения, а всё продолжал вгрызаться в свиную кожу. моей утерянной обувки. И тогда я снял с плеча лук, вытащил из колчана стрелу, натянул тетиву и выстрелил. Даже в своё последнее мгновение жизни собака не заскулила, а лишь ещё более оскалила пасть жёлтыми зубами и сдохла рядом с сапогом. Только в кабине вертолёта, осматривая свой лук, я понял, что в горячке вытащил из колчана стрелу с золотым наконечником, навсегда израсходовав свою награду на ничтожную собачью жизнь. Но так или иначе война закончилась, и мне пришлось вернуться к обыденной жизни, развлекаясь лишь стрельбой из лука и поглощением устриц в огромных количествах. Я заметно растолстел, и лишний вес помогал глушить мои эротические фантазии, которые, впрочем, стали приходить ко мне гораздо реже. разве что когда я чрезмерно употреблял вина и острой пищи